Russian Podcasting. Засунь его себе в ухо. Женя, Japan Journal. Ну вот, наконец-то я нашла время для пятого подкаста. Мне очень жаль, что на прошлой неделе не получилось. Предыдущая неделя была ужасно занятой. Но я не особенно расстроена по этому поводу. Если я расстроена, то тем, что мне пришлось улететь из Новосибирска в Москву. И как только я сюда прилетела, тут произошло очередное ЧП. Лет шесть, кажется, назад, когда был взрыв на охотном ряду, я только прилетела в Москву и направлялась как раз в охотный ряд. И когда мы пришли, вокруг были скорые помощи, пожарные, милиция... Еще через пару лет я приехала и загорелась Стангенская телебашня. Теперь вот это. Ну, хотя бы не все катастрофы случаются при мне. Так или иначе, сегодня у меня для вас важное объявление. В это воскресенье, если вы находитесь в Москве, то вы сможете увидеть мое и не только мое живое выступление на очередной аниме-пати Тумикс. mix Я выступлю со своими песнями и ремиксами на известные песни из аниме. Также в программе «Дискотека нон-стоп. Конкурсы с призами и распродажи от MS Entertainment». Слушайте внимательно. 29 мая в частном клубе «Априори», который находится по адресу метро «Арбатская», улица Большая Молчановка, 12-1, с 16 до 23 часов, аниме «Пати Тумикс». Цена билета 300 рублей с флайером 200 рублей. Флайеры можно скачать с сайта вечеринки аниме-дефис-партии, если по-русски, точка а также прочитать там более подробную информацию о вечеринке. А сегодня у нас необычный подкаст. У меня в гостях, а точнее это я у них в гостях, Чиби Рей. Вот, начнем мы с Чиби. Здравствуйте. Здравствуйте, Чиби! Здравствуй! Да, Чиби меня называет Аска, потому что, в общем, у нас так принято. А Рей сидит и читает "Френдленд", и показывает язык издалека. Ну, хорошо, что вы этого не видите, потому что иначе вы бы умерли от приступа умиления и Кавая. С чипитаном мы сегодня поговорим о том. Так как у меня подкасты посвящены аниме, мы поговорим об аниме и о том, какой аниме смотрит там. Что ты смотришь? Я смотрю все, что выходит. Раз. А как ты это достаешь? Я пользуюсь стрим. Пользуйтесь стрим. Вот это была реклама стрима. Подключайтесь. А как ты. Как ты все это хранишь? У меня большой хард. Покупайте большие харды. Хорошо. А когда ты все это смотришь? На работе и дома. По А у тебя остается время на что-нибудь еще? Да, на работу. Ну ты же на работе смотришь. Ну, работать тоже надо. Вот. Потом, конечно же, на геймбой в последнее время хватает. На геймбой? На покушать и на убрав. Расскажи про геймбой, точнее про... про Nintendo DS, мое розовое Nintendo DS, которое отобрало у нас все свободное время. Это зло. Это кавайное розовое зло. Зло. Да. Ну хорошо, а если аниме, ты не сказал, какое, например, что, какие тебе нравятся больше всего. Ну как, вы еще сомневаетесь? Gundam. Гандам? Гандам. Если вы пришли в гости к Чипу, вы можете понять, что он слушает Гандам, смотрит Гандам. Да, ты постоянно слушаешь музыку из Гандама, я думаю, сейчас мы даже что-нибудь из него послушаем. Вот, и после этого вернемся к нашему разговору. Мы вернулись, тебе. А что это была за песня? Восьмой трек. Мы не знаем, что это за название, но в общем это восьмой трек из Ганда, мы какой-то восьмой трек. К нам уже пришла Рей. Она хочет сказать привет. Скажи Рей. Привет. Нет, ну не слышно тебя. Ну что? Хой, Аскатан. Привет. Аскатан. Привет. Давно тебя не видела. Да, давно не виделись, не слышали. Смотрели каждый свой монитор. Да. Вот. Рэйтан, она у нас любит тоже аниму, она больше, чем аниме, она любит аниме. Да, Сейчас я хочу... меня попросят рассказать стишок. Расскажи стишок. Ну ладно, для Аски специальный стишок про редиску. Да, про редиску, вот микрофон мне ближе. расскажи микрофон. Внимание, слушай. Принесли ему редиску, отказался он от миски. Принесли кусочек сала, говорит котенок мало. Mm. Вот. А еще ты знала какой-то стишок. А еще про. помню. Жил-был кисик, кушал рисик. Да, жил-был котик ел в животик. А еще третье. Жил-был дочек, ел песочек. Нет, это про тебя. Нет. И не ем песочек. Причем там было написано песочек через И. Не песочек, а песочек. То, что до чих, не до чек. Чтобы было в рифму, да. понятно? Нет. Ну вот вообще девушки собрались про меня забыли. Ну, вот. расскажи ну, тоже, что-нибудь что вставляй что в какие фразы. Спрашивай. А ты можешь с спеть? Нет. Ну, мы потом отдельно ставим да. этот подкаст, не в прямой эфир, как мы сейчас говорим. Да. да. Чебе там да. что-нибудь будет петь, а мы это втихушку запишем. и вставим в подкаст, и вы узнаете истинную сущность Чебетона. Да, И Его наверное. настоящий. Его фальцеп. Жестоко. Жестоко. Ты из бас. Вот. Что касается аниме, вот мы сегодня с Рэй ходили на относящуюся к аниме выставку, под названием Комиссия. Вот. Скоро я, наверное, выложу туда фотки, не туда, На комнатку у нас есть здесь а и там. там да. Мы живем там, и тут иногда. Вот, так пока не буду говорить, с чем там все фотки. хотя, ну, муж, -то Мы тоже догадались уже, да. Не вот, А я не успела посмотреть никакие работы на комиссии. До сих пор не понимаю, зачем я вообще туда ходила. Да, бросила меня, сидела там. Да, сидела. В комнате. И я ходила слушала. все фото. Ну, я вот на твоих фотках и посмотрю, что там было ценного стоящего. Да, Да, да. А тебе с нами не пошел? Не пошел. А почему он не пошел? С а тебе работает, Работал. Там даже кормит девочек, которые меня сейчас да. кормят. Мы да. тебя кормим? Да, вот какой кто тут кормит нас. Нет, ну это так случайно, что кто-то спонсирует, кто-то готовит. А ты что делаешь? А ты говоришь мало. Да. Ну, мало мы уже сказали. Я думаю, этого хватит пока на сегодня, но мы запишем обязательно подкаст еще, может быть через пару дней, если вам понравится, и даже если не понравится, то все равно запишем, потому что все равно придумывать мне лень. Да. И если рассказы. не понравится, то скажем, что это другой подкаст, все равно запишем это, чтобы скачали и послушали. Вообще то же самое, выложим под другим названием. Да. На кусочки разобьем, чтобы размер был другой, никто не догадался. Да? Да. Да. Ждите. А вот, Тибетан, ещё у нас умеет говорить всякие ковальные звуки. Нет, не умеет. Не умеет. Он говорит, мау, мау. Скажи, скажи. Мау, мау. Это был не я. Да. да. Это был не я, это хорошо. И все сразу поверили, что это был ты. Да. Как по телефону, ты, наверное, тоже отвечаешь, меня нет дома. Конечно. Вдруг кто позвонит, можешь сказать, что меня не Ммм, mm. mm. что-то не поняла. Это не фраза. Ну, давайте тогда прощаться со всеми. Да, прощаться. Вот мы машем руками. Послышите, как мы машем руками? Ветер не Так что пока. Пока. Пока. Пока.